Риторический вопрос загнал меня в угол. Я завис, как тот ПДА, которому выдали два десятка взаимоисключающих задач. Нашел у кого спрашивать. С другой стороны, в сложившейся ситуации врать не станешь даже себе. Я и не врал. Сказать, что жить мне совсем не хочется, я не мог, но и утверждать обратное... Положим так, я не знал ответа на этот вопрос, и это меня весьма и весьма удивило. Кабан трактовал мое молчание по-своему. Знаю, знаю, все хотят. Значит, договорились: ты нам передаешь свои скромные сбережения миллионера-подпольщика, а мы отпускаем тебя домой и даже покупаем билет в один конец по маршруту Зона Урюпинск, ну или где ты там живешь. То же самое для твоего сопляка. Идет? Я задумался: Пристрелить сейчас не пристрелят, иначе все труды насмарку. Охота им была денежки терять, ради которых рискнули всем, включая репутацию. Значит, будут дрючить, пока не выяснит, где нычка, или пока я их сам туда не отведу. А вот когда деньги на руки хапнут, тогда нам с хлюпиком хана. Назад мы не вернемся, потому как, если вернемся, сможем что-то рассказать. А так ушел человек и не вернулся, мало ли. Зона есть зона, и не спохватится никто». Что же выходит? Выходит, что до конца их доводить нельзя. Дергать надо по дороге. И здесь задерживаться тоже нельзя. Начнешь упираться, начнутся угрозы, а там недалеко и до членовредительства. А терять пальцы, зубы, отстреливать себе конечности или ломать ребра с чужой помощью в мои планы не входило. «Идет», — кивнул я, — «я довожу вас до нычки, отдаю деньги минус стоимость билетов, и вы нас отпускаете. Только с одним условием». «Ну-ну», — усмехнулся кабан с таким видом, мол, он еще смеет условия ставить. «Все, что там есть, помимо денег, мое, годится». «Да не вопрос», — легко согласился Вася, «из чего я сделал вывод, что жить нам ровно до тех пор, пока нычку не вскроем». «Ведь кто знает, может, у меня там и денег с гулькин хрен, а все ценности в артефактах. Но раз Ваське это до лампочки, то тут варианта два». Либо он дурак, а он дурак, конечно, но не настолько, либо ему плевать, в чем там ценности, потому как возьмет он себе их все. И мне достанется билет из зоны в один конец, только не до дома и даже не до Урюпинска. — Где нычка-то? — доброжелательно поинтересовался кабан, глядя, как его однояйцевые амбалы курочат мой рюкзак. — Не там, — кивнул я в сторону рюкзака. «Тут и хабара нет», — обиженно буркнул один из молчаливой парочки. «Консервы только и так, фигня по мелочи». «Надо было рюкзак на нем оставить, прежде чем руки вязать», — кивнул второй. «А то тащи теперь на себе». «Брось», — посоветовал карась. «Жалко», — в один голос сообщили мордовороты и переглянулись. «Жалко у пчелки в попке», — зло подумал я, жалея о рюкзаке. «К моей радости жадность возобладала над ленью, и наши вещички они все-таки решили прихватить». Парочка возилась с трофеем. Карась потешался над ними. Снейк курил в стороне и о чем-то тихо говорил с кабаном. Только Мунлайт сидел в сторонке не при делах. Хмурый и пасмурный, как последние дни». Давно переставший мычать и корчиться, хлюпик снова усился. И хотя это стоило ему усилий, сейчас он сидел, привалившись ко мне спиной к спине. Собственно, хлюпик меня сейчас заинтересовал больше, чем все пятеро вместе взятые, плюс мунлайт в качестве нагрузки. Я попытался нащупать пальцами узлы на веревке, стягивающие его запястья. В первое мгновение Хлюпик вздрогнул, я ощутил это всей спиной. Затем, поняв, видимо, мою задумку, расслабился и попытался подставить руки поудобнее. Наконец пальцы нащупали заветный узелок. Попытка распустить или хотя бы ослабить узел успехом не увенчалась. У меня ведь руки тоже были связаны, и крепко. Настолько крепко, что пальцы уже начинали неметь, а в ноющих запястьях появилось характерное покалывание. Я снова и снова пытался тормошить узлы. Получалось паршиво. Что делаю, я не видел. Руки потеряли нужную чувствительность. И, ко всему прочему, двигаться надо было так, чтобы со стороны это было незаметно. Сосредоточившись на этом, я чуть не пропустил момент, когда Васька Кабан закончил шептаться со Снейком и двинулся в нашем направлении. Не вовремя он это сделал, ой, не вовремя. «Мне как раз показалось, что узел начал поддаваться». «Или только показалось». «Поднимайте их!» — кивнул кабан в нашу сторону. Первыми подорвались двое из ларца. Следом подскочил карась. Смешная компания. Сразу видно, кто имеет право голоса, а кто просто шестерит. К Снейку Васька явно прислушивается. Карась — шут гороховый, мелкая сошка. Два мордоворота — вышибалы, не больше». Вот только Мунлайт меня по-прежнему беспокоил. Какое его место во всей этой истории? Натуральный глава Гоб компании Не похоже. Или очень хорошо маскируется? Просто стукач? Нет, не его амплуа. Сегодняшняя история, если ее интерпретация правда, это скорее исключение или даже недоразумение, чем стереотип поведения. Нет, я не собирался оправдывать Мунлайта, и знать его я не знаю совсем. Что подтвердили события последних часов Но на дешевого стукача он не похож Нет Проще поверить в то, что любитель дамочек Старый киноартист Куценко Священник Богоявленского собора Чем в то, что Мун простой стукачок И не у кого-нибудь, а у безмозглого Васьки Кабана Меня подхватили под локти Резко вздернули и придержали, чтоб не завалился Оказывается, затекли не только перетянутые веревкой руки Но и отсиженные ноги Рядом воздили на ноги хлюпика. Теперь мы стояли с ним, как два инвалида, покачиваясь. Однояйцевые поспешно собирали шмот и снарягу. Подошел на удивление молчаливый Мунлайт. «Так куда, говоришь, идти?» — поинтересовался у меня Вася. «Слушай, кабан, ты же знаешь, где я обретаюсь», — устало произнес я. «У бармена подъедаешься», — кивнул Васька. «Ну?» — кабан задумался. Подошел Карась с двумя автоматами. Один свой, второй Хлюпиков. «Кстати, анекдот знаете?» — вклинился он. «Пьяный сталкер сидит в баре, спрашивает у бармена, сколько градусов эта водка. Тот ему — сорок, сталкер, горячая». Карась громко заржал над собственной шуткой, которая, кроме него, кажется, никого не развлекла. Даже мордовороты не оценили. «Глохни!» — рыкнул на него Вася. Карась оборвал смех и пожал плечами. «Дескать, смешно же, чего не ржете?» «Угрюмый понятно, ему по статусу положено, а остальным-то чего грустить?» «Ты по делу говори», — сердито посмотрел на меня кабан. «Я тебе не Кашпировский, чтобы мысли на расстоянии читать». «Логично предположить», — вмешался Мунлайт с мрачной язвительностью, «что нычку он делал недалеко от дома». «Так это чего, опять к должникам топать?» А нычка еще скажи в той комнате, что ты у барыги снимаешь. И без того поросячие глазки кабана снова сузились и покраснели. Рожа приняла свирепый вид. Сам Вася только копытом от злости не бил. И еще бы, на базу долго, он со мной ни за какие деньги не сунется, потому как никаких денег он там уже не получит. — Ты за кого меня держишь? — Не боись, — успокоил я. — Нычка не на базе, рядом, в паре километров. «Не стоит злить кабанов, даже если кабан Вася, ничего хорошего из этого не выходит». «Хорошо», — тут же успокоился он, — «тогда пошли, пока туман пореже стал». Туман и в самом деле поредел, не сильно, но ощутимо в сравнении с той молочной пеленой, которая стояла здесь час назад. «Топай вперед», — велел кабан, — «сопляк твой следом и без фокусов, если что не так, ты труп». Многообещающий. Хотя оно и понятно. Кабану с его кабанятами теперь ни меня, ни Хлюпика упустить нельзя. Им проще без навора остаться, чем позволить кому-то из нас до людей добраться. Если сталкеры узнают, кабану и его людям в зоне больше места не найдется. Нетвердой походкой я двинулся туда, куда так порывался вернуться Мунлайт. Хлюпик устало шаркал за спиной. Стой, окликнул Вася. Я послушно остановился и обернулся. «Чуть не забыл», — улыбнулся кабан и кивнул. Двое из ларца и карась обступили Мунлайта. Стволы трех автоматов, не оставляя возможности для разночтения, уткнулись с двух сторон под ребра и в спину. Выходит, Мун здесь никто. Выходит, он вообще не из этой песочницы. Но от того, что его взяли за жабры, мне почему-то стало приятно. Торжество справедливости, что ли? В отличие от кабана, Мунлайт был далеко не глуп и понял все сразу. На мрачном лице проявилась злая сатанинская ухмылка. «Ты чего, кабан?» — поинтересовался Мунлайт. «За базаром не следишь?» «Я тебе жизнь обещал, балалаечник, а не долю», — отозвался тот. «Так что валыну на землю и вперед, за другом своим угрюмом. Думаю, у вас найдутся общие темы для разговора». Мун взялся за ствол. Троица вокруг напряглась и пришла в движение. Вместе с ними выхватил пистолет Вася. Сталкер замер, оглядел готовых стрелять людей и расхохотался. Сэ-А-Вал лязгом шлепнулся на траву. Следом опустился рюкзачок, а Мунлайт продолжал гнусно посмеиваться. «Будь я кабаном, наверняка бы меня это задело. Его и задело». Вася посерьезнел. По его кивку брошенные на землю шмотки разошлись по головорезам. «И руки ему свяжите!» — распорядился он. В голосе сквозила обида. «Не мудрено. Ржал Мунлайт очень обидно. Подозреваю, что умышленно».